Так говорил Иисус Никодиму в глубокой тишине иерусалимской ночи. Маленькая лампа, стоявшая между ними, едва освещала смутные очертания двух собеседников, но глаза галилеянина сияли внутренним светом и в темноте. Эти глаза с их удивительным выражением, то кротким, то властным, заставляли верить ему. Фарисейский наставник видел, как рассыпается в прах его наука, построенная на текстах. Но над этим разрушением он увидел зарю грядущего нового мира. Он видел свет, исходящий из пророка. Он чувствовал, как могучая сила, истекавшая из его существа, притягивала его к нему. Он различил светлый ореол вокруг его чела. И словно дуновение Божие его духа пронеслось в его сердце. Возволнованный, потрясённый, Никодим входит, крадучись в свой дом под тёмным покровом ночи. Он будет продолжать жить среди фарисеев, но в тайниках своего сердца останется верным Христу. Отметим ещё одну важную сторону этого учения. Материалистическая наука считает душу случайным и приходящим соединением физических сил. По учению спиритуалистов, она есть нечто абстрактное, лишённое постижимой связи с телом, тогда как в эзотерическом, единственно вполне разумном учении, физическое тело является результатом неустанной работы души, которая действует на него. Посредством своего высшего начала также, как вечный дух действует на видимый мир, который есть ни что иное, как его проявленный динамизм. Вот почему Иисус даёт это учение Никодиму как объяснение творимых им чудес. Оно может служить ключом к культному врачеванию, которое производилось Иисусом и некоторыми адептами и святыми как до так и после Христа. Обыкновенная медицина борется с болезнями, действуя на тело. Адепт или святой, как очаг духовной силы, действует непосредственно на душу больного, и это действие передаётся через астральный проводник физическому телу. То же самое происходит и при любом магнитческом лечении. Иисус действует силами, которые существуют во всех людях, но в нём эти силы бесконечно совершеннее, и поэтому так могущественно его воздействие. Он указывает книжникам и фарисеям на свою силу врачевать физическое тело как на доказательство того, что он может прощать или исцелять душу, к чему и направлялось дело его жизни. Таким образом, Физическое исцеление являлось указанием на исцеление нравственное, что позволяло ему говорить всему человеку во всей его полноте: встань и ходи. Современная наука стремится объяснить явления, которые древние называли одержимостью, простым нервным расстройством, но это объяснение недостаточно. Психологи, которые стремятся проникнуть глубже в тайну души, видит в этом явлении раздвоение сознания, вторжение его непроявленной части. Этот вопрос соприкасается с различными состояниями человеческого сознания, изменчивая игра которого изучается в различных проявлениях сомнобулизма. Явление это соприкасается точно так же и с высшим миром, но как бы то ни было, Несомненно, что Иисус владел способностью возвращать равновесие больному организму, а в душе людей будить их высшее сознание. Истинная магия, сказал Плотин. Вызывается любовью, но также и её противоположностью ненавистью. Магические чары действуют или силой любви, или силой ненависти. Любовь на высоте высочайшего сознания и своей наивысшей силы такова была магия Христа. Многочисленные ученики Иисуса пользовались его эзотерическим учением. Но чтобы упрочить новую религию, необходимо было выделить группу избранных деятелей, которые явились бы столпами духовного храма, воздвигнутого Христом в противоположность храму земному. Отсюда учреждения апостольства он выбрал апостолов не среди ессеев ибо он хотел укоренить свою религию в самом сердце народа симон пётр и андрей сыновья Ионины с одной стороны Иоанн и Иаков сыновья Заведеевы с другой все четверо рыбаки из зажиточных семей составили ядро апостолов В самом начале своего появления среди народа мы видим Иисуса в их доме в Капернауме, на берегу Геннисаретского озера, где они имели свои рыболовные тони. Он останавливается у них, учит среди них, обращает всю семью в свою веру. Пётр и Иоанн выдвигаются на первый план и господствуют над остальными, как натуры более значительные. Пётр Сердце прямое и цельное, ум наивный и неширокий, так же легко поддающийся надежде, как и разочарованию, но полный деятельной энергии, способный вести за собой других силой своей воли и безграничной веры. Иоанн натура замкнутая и глубокая, одарённая таким кипучим энтузиазмом, что Иисус называл его сыном грома. Он обладал духовной интуицией и душой пламенной, всегда сосредоточенной в самой себе, обыкновенно грустной и мечтательной, но способной и на страшные взрывы, и на такие глубины нежности, которых никто, кроме учителя даже и не подозревал в нём. Лишь он, молчаливый созерцатель, мог овладеть всей глубиной мысли Иисуса. И именно ему суждено было стать евангелистом божественной любви и божественного сознания, эзотерическим апостолом по преимуществу. Убеждённые его словом и его делами, подчинённые его великой мудрости и проникнутые его высоким магнетизмом, апостолы следовали за учителем исцеления вселения. Всенародная проповедь сменялась уже более сокровенным обучением. Постепенно он раскрывал перед своими ближайшими учениками свои мысли, но всё ещё молчал о себе самом, о своей роли, о своём будущем. Он говорил, что Царство небесное близко, что близок приход Мессии. Уже апостолы твердили между собой: "Это он", и повторяли то же и другим. Но он сам называл себя просто сыном человеческим. Выражение эзотерическое, смысл которого они ещё не понимали, но которое, казалось, говорило в его устах посланник страдающего человечества, ибо он прибавлял: "И волки имеют своё логовище, а сын человеческий не имеет, где бы ему преклонить голову". Апостолы понимали идею мессии так же, как все евреи, и в своей наивной надежде представляли себе царство небесное настоящим царством, в котором Иисус будет коронованным царём, а они его ближайшими помощниками. Поброть эту идею, преобразить её до самого основания, открыть перед апостолами истинного Мессию, царствующего в духе, сообщить им верховную истину, которую он называл Отцом, и духовную силу, которую он называл Духом. таинственную силу, которая соединяет человека с миром невидимым, показать им в своём слове, в своей жизни и в своей смерти истинного сына Божиего, внедрить в них убеждение, что и они, и все люди его братья, и могут соединиться с ним, если захотят того, раскрыть перед их духовным взором всю необъятность неба. Вот чудо, которое Иисус совершил над своими апостолами. Будут ли они в состоянии поверить или не будут? В этом ядро внутренней драмы, которая происходила между ними и им. Но драма ещё более напряжённой предстояла разыграться в глубине его собственной души, и мы скоро подойдём к ней. В этот же час поток радостного света разливался в сознании Христа. Буря ещё не проносилась над северядским озером. Это была весенняя пора Евангелия, занимающаяся заря царства Божия, мистическое соединение посвящённого со своей духовной семьёй. Эта весенняя пора сопровождает каждый его шаг. Верующее паство теснится вокруг него, следует за возлюбленным учителем, радостно вслушивается в каждое его слово. расположившись на берегу лазурного озера, заключённого словно в золотую чашу воправу из гор. Радостно возбуждённые последователи идут за ним, переходя с зеленеющих берегов Капернаума в апельсиновые рощи Вифсаиды или в гористий Харазин, где группы стройных пальм господствуют над Генисаретским озером. В этой свите Иисуса Женщины занимали особое место. Матери или сёстры учеников, чистые девушки и раскаявшиеся грешницы окружали его везде, где бы ни появлялся он. Внимательные, верные, отдающиеся всей душой, они как бы усыпали его путь цветами своей любви, веры и надежды. Им не нужно было доказывать, что он мессия. Для них достаточно было видеть его необычайный свет, который исходил из него, соединённый с божественным состраданием, скрытой болью, звучавшим в глубине его существа, убеждал их, что он истинный сын Божий. Иисус овладел своей земной природой вполне. Он победил безвозвратно в течение своего пребывания у Иессеев всю её власть над собой. Благодаря этому он приобрёл высшую власть над душами и божественное право прощать грехи. Обращаясь к грешнице, павшей к его ногам, он говорит: "Ей будет много прощено, ибо она много любила". Великое слово, в котором кроется всё искупление, ибо кто прощает, тот творит освобождение. Христос восстановитель прав женщины и её освободитель. Что бы ни говорили, апостол Павел и отцы церкви, которые принизив женщину до роли служанки, извратили мысль учителя. В ведические времена прославляли женщину. Будда не доверял ей. Христос поднял её, признав её силу в любви и в интуиции. Посвящённая женщина представляет собой душу человечества, а Изба, как её называл Моисей, То есть могущество интуиции, способность любить и предвидеть. Пламенная Мария Магдалина, из которой по библейскому выражению Иисус изгнал 7 демонов, стала наиболее преданной из его учениц. Она первая, по словам апостола Иоанна, увидела божественного учителя, духовного Христа, воскресшим из мёртвых. Легенда изобразила в женщине страстной и верующей, наиболее великую любовь к Иисусу, как бы посвящение сердца, и она не ошиблась, ибо её история изображает всю полноту возрождения женщины, какого желал Христос. Иисус любил отдыхать от своих трудов в мирном доме в Вифании в обществе Марфы и Марии Магдалины. И среди них укреплять свои силы для предстоящих великих испытаний. Обращаясь к ним, он произносил свои наиболее проникновенные утешения и в тихих беседах с ними говорил обожествленных тайнах, которые ещё не считал возможным открыть своим ученикам. Иногда в час заката, когда его пурпур угасал среди ветвей олив и надвигающийся сумрак скредывал тонкие очертания древесной листвы, и Иисус погружался в задумчивость. Облако набегало на его светлый лик. Он думал о трудностях своей задачи, о колеблющейся вере апостолов, о враждебных силах мира сего. И тогда храм, и Иерусалим, и всё человечество со своими пророками и неблагодарностью надвигались, словно огромная живая гора на него. Оказывается ли в его руках воздетых к небу достаточно силы, чтобы превратить её в прах, или же ему суждено быть раздавленным под её страшной тяжестью. В такие минуты он упоминал об ожидающем его страшном испытании и о своей близкой кончине. Поражённые торжественностью минуты, женщины не осмеливались вопрошать его. Несмотря на всю неизменную ясность Иисуса, они чувствовали, что душа его объята покровом неизречённой грусти, который отделял его от радости земли. Они предвидели судьбу пророка, они предчувствовали его непоколебимое решение. Не от того ли поднимались эти тёмные тучи со стороны Иерусалима? Нет, то более это знойное дуновение смерти, пронесшееся по их сердцу, как оно проносилось по засыхающим холмам Иудеи с их мертвенно-лиловой окраской. Однажды вечером женщины увидели слезу, блеснувшую в глазах Иисуса. Они содрогнулись, и в мирной тишине Вифании пролились их молчаливые слёзы. Они оплакивали его. Он оплакивал человечество.